Сцена 4. Лондон Тауэр. Входят Клэрэнс и Брэкенбери. Но насчёт того, что входит, это просто фигура речи, так уж эксперт написано. На самом деле ниоткуда они не входят, потому что место действия комната, в которой заточен Джордж Герц Клэрэнс. Время действия ночь. Узник спал, теперь проснулся от кошмара. Но комендант Тауэра по имени Брэкенберри, между прочим, тоже реальная историческая фигура, почему-то находится там же. По идее, в помещении не должно быть никого, кроме самого заключённого. За дверью тюремщики, а комендант высокое начальство, у него собственные апартаменты. Да, он может посетить любого заключённого, но почему это нужно делать посреди ночи? Если только из уважения к принципу королевской крови Бракенберри решил посидеть рядом со спящим и покороу лете его тревожный сон. Клауренс рассказывает коменданту, что провёл горестную ночь, потому что ему приснился страшный сон. Будто бы он бежал из Тауэра и плывёт на корабле в Бургондию. Почему именно в Бургондию? Предполагается, что зрители, современники автора, сами всё понимают, а мне же придётся пояснить. У Ричарда Йоркского, графа Марча, были не только четверо сыновей. Эдмунд погиб, трое остались. Но и дочери, и одна из них вышла замуж за Карла Смелого, герцога Бургундского. Так что в своем сне Джордж плывет не абы куда, а в гости к родной сестрице. С ним вместе плывет Ричард Глостер. Ричард все время старается выманить Джорджа из каюты на палубу. Братья стоят на палубе и вспоминают битвы Йорков с Ланкастерами, все беды и тяготы войны. И вдруг Глостер сталкивает Джорджа за борт. Джордж захлебывается, тонет, умирает, и дальше в этом кошмарном сне он уже мертвый и встречается в загробном мире с покойниками, со своим тестем, графом Уориком. Вы ведь не забыли, что Кларенс женился на старшей дочери Уорика. и с Эдуардом Вестминстерским, сыном Генриха VI и Маргариты Анжуйской. При этом Уорик называет его клятво преступником и обещает всяческие кары, а Эдуард называет его лживым и вероломным и обвиняет в собственном убийстве. Да еще легион чертей вокруг него кружится и в уши завоевает. В общем, ужасно. К тому же продолжает висеть вопрос: кто же всё-таки по Шекспиру убил несчастного принца Эдуарда Вестминстерского? Король Эдуард IV, Ричард Глостер или Джордж Клэрэнс? То один брат признаёт за собой вину, то другой, то валят друг на друга. Брэкенберри от души сочувствует Клэрэнсу. Неудивительно, что вы испугались. Меня от одного только вашего рассказа жутко стало. Ох, сториш, сториш, причитает Джордж. Ведь я всё это делал для Эдуарда. И где его благодарность? Пусть Господь меня покарает, если мои молитвы его не смягчат. Но пусть пощадит мою жену, которая ни в чём не виновата, и детей. Тут у нас тоже не к трэн неувязочка. Жена Джорджа, Изабелла. Старшая дочь графа Уорика к моменту его смерти уже давно скончалась, не оправившись после очередных родов. Ну да ладно, таких неувязычек в исторических пьесах Шекспира полным-полно. Это всё-таки художественный вымысел, а не хроника. Но в целом слова Кларенса вызывают массу вопросов. Про непонятки с убийством Эдуарда Вестминстерского мы уже сказали. Теперь вы сняитесь, что он предал своего тестя из поддвижника графа Орика, чем заслуживает страшную месть. Всё, что сделал я, и что теперь меня же уличает, всё было для Эдварда, как он платит? Всё бы ничего, но почему уличает-то? Кто обвиняет Клауренса в убийстве и предательстве? Никто. Если следовать тексту пьесы, то это действительно было сделано в интересах брата короля. На самом деле всё было, конечно, не так, и никого Кларенс не убивал, Орика не предавал, поскольку приполз с повинной уже после поражения и гибели графа, а предавал как раз своего брата, когда переметнулся к Орику в надежде получить корону. И за это предательство Эдуард IV имел полное право выкатить Джорджу претензии. Но Шекспир-то уверяет нас, что Джордж хороший парень. Осознал ошибку, вернулся, покаялся. получил прощение и помог королю одолеть коварного орика. Клэрэнс просит коменданта посидеть с ним, чтобы не так страшно было спать. Э, я, конечно, посижу, спите, ми лорд. С готовностью отзывается Брэкенбери и размышляет вслух. Властителю многое даётся: слава, титулы, внешний блеск, но за это они расплачиваются многие. На них постоянно давит внутренняя тяжесть, огромная ответственность, бесчисленные горестные заботы. И делает неутешительный вывод. Меж титулами их и нищетой одна лишь разница — почет пустой. Входят двое убийц. Они показывают Брэкенбери бумагу, полученную от Ричарда. Тот соглашается передать им узника, поскольку так написано в документе. но предупреждает. «Конечно, не мое дело рассуждать, что означает этот приказ. Как написано, так я и сделаю. Но королю немедленно доложу». И уходит. «Хорош, комендант, да?» Кларенс мирно спит в кресле, меж тем душегубы прямо у него над ухом держат совет. Как лучше убить принца? Прямо во время сна грохнуть или все-таки сначала разбудить? Кроме того, второй убийца принимается рассуждать насчет совести, но первый убийца быстро ставит ему мозги на место, напомнив об обещанном гонораре за ликвидацию объекта. Вспомнив о деньгах, второй убийца тут же находит кучу аргументов в пользу того, что иметь совесть вообще вредно, потому что если и есть совесть, то никогда не будет ни денег, ни достатка и благополучия. «Совесть — опасная штука», — говорит он. «Она превращает человека в труса. Человек хочет украсть, совесть его осуждает. Совесть — стыдливый и краснеющий бес, который бунтует в человеческой груди и мешает во всех делах. Она всякого человека сделает нищим. Всякий, кто хочет ладно жить, должен постараться прожить собственным умом, И без всякого совестливого беса. Что ж, вполне современная позиция, очень созвучная тому, что мы видим сегодня. В ходе обсуждения первому убийце приходит в голову идея стукнуть спящего рукоять у меча по голове, оглушить и потом бросить в бочку с мальвазией. Пока сообщники уточняют детали, Кларисс просыпается, спрашивает, где его тюремщик и требует себе стакан вина. Королевские замашки не покидают принца даже в узилище. Потом замечает двоих незнакомцев и начинает задавать вопросы: кто такие, откуда и зачем здесь околачиваются. Убийцы мнутся, жмутся, слово выдавить не могут, и только на прямой вопрос Джорджа: "Вы пришли, чтобы меня убить?" блеют «Да, да. У вас едва хватило духу это произнести, а уж сделать точно запала не хватит», — замещает герцог Кларенс. «Чем я вас обидел? За что хотите меня убить?» «Вы не нас обидели, а короля», — объясняет первый убийца. «Да бросьте, мы с королем родные братья, помиримся не в первый раз». «Нет, милорд, не прокатит, готовьтесь к смерти». говорит второй убийца. Вот тут и начинается то, о чём предупреждал своих наёмников Ричард Глостер. Кларнза заговорил. Вот же не повезло вам, ребята. Столько людей на свете, и именно вас выбрали на исполнение этого заказа, чтобы на вас потом пало проклятье за убийство невинного. В чём я виноват? Вы обвинения читали? Доказательство видели? Приговор, подписанный судьёй, в руках держали. Никто не имеет права угрожать мне смертью, пока нет вступившего в законную силу приговора. Вы, ребята, сильно рискуете быть проклятыми и навлечь на себя огромные неприятности. Убийцы чистой душой честно признаются, что у них есть приказ, и приказ этот подписан самим королём. Вот же ты глупый, восклицает Кларэнс. Король-то, он только третий после Бога, а первый сам Господь. На скрижалях написал: "Не убий". Ты что, собрался нарушить божеский закон в угоду бумажке, написанной человеком? Тогда берегись, рука Господня карает так, что мало не покажется. Тут убийцы вступают в пререкание. Дескать, ты сам все божеские законы понарушал сто раз, ты клялся защищать дом Ланкастеров, а сам убил их принца Эдуарда Вестминстерского, так что не надо ля-ля. Да, признается Джордж Кларенс, я его убил, но сделал это ради брата, короля Эдуарда Четвертого, и никогда я не поверю, что это он вас нанял, чтобы меня убить, потому что смерть принца Ланкастера была и в его интересах тоже, и он в этом грехе виновен так же, как и я. Если Бог считает нужным меня покарать, он и так покарает, не сомневайтесь. Без вашей помощи обойдётся. Не испортите с Божьим промыслом, он сам разберётся, кому что причитается, и уж во всяком случае он не станет избирать без законных путей. Ох ты ж, Боже ж мой! Так кто же всё-таки убил Эдуарда Вестминстерского? Сначала Ричард утверждает, что это сделал король Эдуард IV, потом, что он сам, а теперь и Клэрэнс пишет явку с повинной. Полная каша. Но киллеры упёрлись намертво. У нас приказ от короля, мы его любим и уважаем, так что наш долг выполнить что велено. Ты-к я тоже люблю короля. Он же мой брат, продолжает уговаривать Клэрэнс. Слушайте, а может, дело вовсе не в приказе, а в деньгах? Вам заплатили за меня, что ли? Так даже всё ещё проще. Идти к другому моему брату Герцу Гуглостер, он заплатит намного больше за то, чтобы вы оставили меня в живых. Тут второй убийца, который про совесть рассуждал, расслабился и всех сдал. Не выйдет. Именно Глостер вас и заказал. Но Кларнс не верит. Да быть не может. Он меня любит. Идти к нему, он решит вопрос. Ага, идём. Снурки так погладим, и хидничит второй убийца. Но Клэрэнс в запале и волнении не почуял подвоха. Идите, конечно, идите скорее, напомните ему, как наш отец Ричард Йорк благословил нас, троих сыновей, и наказал нам любить друг друга. Разве мог он тогда думать, что наша дружба разобьётся? Скажите Глостру, и он заплачет. Но можно ли быть таким наивным? Просто удивительно. Заплачет Глостер. Здесь, наверное, более уместны были бы слова «скажите Глостеру, и он заплатит». Первый убийца замечает в ответ на последнюю реплику насчет Глостер заплачет. «Ага, камнями. Он и нас этому учил». Кларенс возмущенно возражает. «Не клевещите на него, он нежен!» Но первого убийцу с дороги не сбить. «Да-да, как снег во время жатвы». Не надейтесь. Он нас прислал сюда, чтобы вас убить. Но Кларисс всё ещё не верит. Не может такого быть. Когда мы расставались, он обнимал меня, плакал и обещал сделать всё, чтобы меня освободить. Он так и делает, освобождает вас от земных тягот, чтобы вы могли спокойно предаваться райским благам. Рассудительно замечает второй убийца. Ларенс принимает последнюю отчаянную попытку убедить киллеров, выдвигая аргументы о том, что они же погубят свою душу, если убьют невинного, и взывая к милосердию и жалости. Второй убийца в какой-то момент дрогнул и слегка заколебался. Всё ж таки он знает слово «совесть», хоть, возможно, и не совсем верно его трактует. Но первый быстро пресёк намёк на проявление слабости. Жалеют только бабы или трусы, сурово произнес он и требует, чтобы второй не стоял без дела, а помогал. А не то скажу герцогу, что ты ленился. В общем, всё дело провернул именно первый убийца, а второй струсил-таки. Забирай себе весь гонорар, говорит он первому. И скажи заказчику, что я горько раскаиваюсь и жалею, что вообще во всё это ввязался. «А я не раскаиваюсь», — спокойно заявляет первый. «Вали отсюда, трус. Так, куда бы мне труп запрятать, пока не дали команду, куда его зарывать? Получи деньги и смоюсь из этих краев подальше, пока все не открылось».